Глава двадцать ч е т в е р т Спокойно плыл дельфин, и это спокойствие придавало ему вид уснувшей хищной птицы. Пленницы Корсара внимательно осматривали местность. По мнению м и с т р и с Уиллис, они должны были уже достигнуть западного архипелага. Ни намеком, ни жестом не обнаруживали пленницы подозрения, что их везут не в тот порт, куда они направлялись. Гертруда часто плакала, вспоминая отца и представляя себе его отчаяние и печаль при вести о гибели Каролины. Но она плакала наедине или только в присутствии своей старшей подруги. Она избегала Уильдера, решив, что ошиблась в нем, но внешне ничем не проявляла перемены своего отношения. Молодой человек также, по примеру своего начальника, не искал общества дам. Корабль уже прошел последний узкий пролив Антильских островов, и перед ним развернулся широкий океан. Все лица просветлели, с лица корсара также исчезла тревога, и он принял прежний беззаботный вид. Матросы? Обнаруживавшие беспокойство и волнение в проливах, часто посещаемых крейсерами, теперь успокоились и веселились Совершенно другое чувство питала м и с т р и с Уиллис Близость Земли внушала ей надежду, что корабль зайдет в порт и там их высадят При виде необъятной шире океана и эта последняя надежда у нее пропала Корсар, по-видимому, тоже снял маску. Вместо того, чтобы воспользоваться свежим ветерком, он распорядился убрать паруса и лечь в дрейф. В это время к нему подошла м и с т р и с Уиллис, впервые после зародившихся у нее подозрений, нарушая долгое молчание. «Я все надеялась, что вы нас высадите на одном из островов». Нам совестно так долго лишать вас вашей каюты. Не беспокойтесь обо мне. Это беспокойство вполне вознаграждается удовольствием видеть вас, ответил он уклончиво. А это кто? А, Фит. Ну, как живете, можете. Прекрасно, ваша милость. Я постоянно говорю, что трудно найти лучшее судно. «Вы, кажется, говорили», – перебила его м и с т р и с Уиллис, – «что вы познакомились с Уильдером 24 года тому назад». «Я узнал его 24 года тому назад. Тогда он совсем не имел понятия о том, что значит знакомство, хотя впоследствии ему не раз приходилось вспоминать об этом знакомстве». «Ну вот, расскажите нам об этом». Сказал корсар. «Я очень рано познакомился с морем», – начал Фит. «Мой отец определил меня на судно, когда я был восьмилетним мальчишкой». «Восьмилетним? Ведь вы теперь начали рассказывать о себе», – перебила его м и с т р и с Уиллис. «Хотя, наверное, есть и более интересные темы для разговора, но из песни слов не выкинешь». Постараюсь, однако, быть кратким и исключить из моего рассказа и отца, и мать, и массу других подробностей, которыми обыкновенно рассказчики ни к селу, ни к городу пересыпают свою речь. Много пришлось мне испытать. Огибал я и мыс Горн, служил я и на войне, и получил столько отличий, что мог бы ими заполнить целый люк. Потом я встретился с Гвинеей. «Этим чернокожим, который, видите, возится у переднего паруса». «Да-да, так, значит, вы встретили негра». «Ну, а дальше?» – перебил корсар. «Да, мы с ним встретились и познакомились. По чести могу сказать, что, хотя его шкура не белее спины кита, но после г а р и не найдется во всем мире человека лучше, чем он». «Хотя многие и чуждаются черного человека». «Нет-нет, продолжайте только», – сказала м и с т р и с Уиллис. «Итак, мы с Гвинеей стали товарищами и приятелями. Лет через пять после этого, во время крушения у берегов Западной Индии, Гвинея был у главной мачты, а я стоял возле него. Это было на Прозерпине. Прекрасный был ходок». Мы наткнулись на контрабандистов, взяли судно, и часть команды была на него переправлена, чтобы доставить его в порт. Суденышко было скверное, поднялся ураган, и нам недолго пришлось бороться. Вот тогда-то мы в первый раз подружились с г в и н и е й Наскоро удалось нам спустить шлюпку, собрать в нее все, что можно было захватить, и мы с ним вдвоем остались среди широкого океана. Но мы чуяли близость берега и неутомимо работали, стараясь всеми силами отдалить, насколько возможно, рейс на тот свет. Уже целый день и две долгих ночи плыли мы, терпя во всем недостаток и без отдыха работая. Как вдруг на рассвете мы увидали корабль. Если можно только было назвать так развалину, которая нам встретилась. И вы сейчас же полезли на палубу? Да. Это не представляло никакого труда. «И что же мы там увидели?» Сказал Фит, принимая серьезный вид. «У меня до сих пор при одном воспоминании замирает сердце». «Что же, вы застали экипаж в страшной нужде?» «Мы нашли прекрасный корабль в 400 тонн, но в самом ужасном положении. Он был наполнен водою и стоял неподвижно, как колокольня». «Корабль был покинут?» «Да, сударь, на палубе была только собака. Но вдруг мы услышали плач». «Вы нашли ребенка». «И его мать, сударыня. К счастью, вода не затопила их. Но отсутствие воздуха и пищи гибельно отразилось на них. Женщина была в агонии. Ребенку мы влили в горло несколько капель вина, и он ожил». «А мать?» «Она умерла?» «Да, умерла. И не мудрено. Она была при смерти, когда попала в наши руки. Увидев, что на корабле больше нечем воспользоваться и что он постепенно погружается, мы поспешили удалиться. И вовремя. Едва мы перебрались на наш баркас, как корабль пошел ко дну». «А ребенок, бедное покинутое дитя!» вскричала м и с т р и с Уиллис. Мы его не оставили, а захватили с собой вместе с собакой. Но нам предстоял длинный путь, и, к сожалению, мы были вдали от мест, посещаемых кораблями. Положение было критическое. Мы держали совет, я и негр, так как третий член нашей семьи был малый ребенок. «Гвинея», – сказал я ему, – «мы голодны, и надо пожертвовать ребенком или псом. Съев ребенка, мы оскверним себя людоедством». «Если же мы употребим в пищу этого тощего пса, то поддержим на некоторое время свои силы и, может быть, спасем ребенка». Негр ответил, «Мне не надо пищи, пусть ест малый ребенок». «После этого нам долго пришлось голодать, тем более, что на нас лежала обязанность заботиться о ребенке». «И вы кормили его, несмотря на то, что сами изнемогали от голода?» Для утоления нашего аппетита оставалась собачья шкура. Пища, правда, не особенно изысканная, но нам нельзя было много заниматься едой, надо было работать веслами. Наконец, после долгих мытарств мы пристали к острову. Силы наши окончательно истощились, и мы были легче соломинки. Можете себе представить, как мы накинулись на пищу? А ребенок? Он чувствовал себя совсем хорошо, и диета, как объяснили нам впоследствии доктора, ничуть не отразилась на его здоровье. «Удалось вам потом найти родных или друзей ребенка?» «Я могу вас успокоить. В нашем лице он имел самых преданных друзей. Других же розысков мы не могли производить. Ни карты, ни буссоли для этого у нас не было». «По его словам, имя его было Генри. Больше я ничего ни об его семье, ни об его отчестве не знаю, кроме того, что раз он говорил по-английски и был найден нами на английском корабле, то есть основание предполагать, что он англичанин». «А не запомнили ли вы название судна?» – спросил корсар, слушавший рассказ с большим вниманием. Должен сказать, что в Африке, откуда я родом, школы очень редки. И, кроме того, я не заметил, чтобы этот корабль сохранил свое название. Впрочем, вместе с другими предметами нам досталось одно медное ведро, на котором имелись знаки в виде надписи. Потом, в свободное время, я просил Гвинею показать мне свое искусство татуировки – и он запечатлел на моей руке при помощи пороха оставшуюся на ведре надпись. Вот, ваша милость, э т о надпись. Посмотрите, как она хорошо сохранилась. Таким образом, у вас появилась возможность открыть родителей ребенка? Спросил корсар, прочитав надпись. Не совсем так, ваша милость. Мы приняли ребенка к себе на прозерпину, и наш капитан не жалел трудов. чтобы отыскать следы корабля ковчег Линговена. Но все усилия были напрасны. Никто не слыхал о корабле с таким названием. «А разве ребенок не говорил вам ничего о своих родных и близких?» «Очень мало. Он не мог ничего нам объяснить, потому что сам ничего не знал. Мы отказались от розыска и занялись его воспитанием». «Морской службе он научился у меня и у негра, а отчасти дошел до этого сам. Высшим же наукам и управлению кораблем его обучал капитан до тех пор, пока мальчик встал на ноги». «Сколько же времени служил он в королевском флоте?» – спросил корсар с притворным равнодушием. «Достаточно, чтобы изучить все, что ему требовалось», – ответил уклончиво Фитт. «И потом он был произведен в офицеры?» «Не совсем. Но что это там вдали? Право, кажется, это парус. Или чайка, машущая крыльями». «Парус! Парус!» – закричал матрос на мачте. «Парус! Парус!» – подхватили матросы с марселей и з палубы. Корсар был отвлечен этим криком. и ф и т поспешно удалился с видом человека которому этот перерыв пришелся очень кстати глав двадцать пять появление паруса в этом месте где так редко проходили корабли привело экипаж в движение по мнению моряков слишком много времени было потеряно на фантастические и бесплодные планы их начальника. Они не догадывались о случайности, которая помешала им захватить Каролину. Потеря этой богатой добычи приводила их в негодование. Теперь представлялся случай вознаградить потерю. Неизвестный корабль идет им навстречу в удаленной от главного пути части океана. где он не может рассчитывать ни на какую постороннюю защиту и без сопротивления должен отдаться в их руки. Общее возбуждение заразило и Корсара. Он сознавал, что экипаж тяготится бездействием и что для матросов нужна работа, соединенная с опасностью и выгодой. Ему представлялся случай проявить мужество Распорядительность и знание дела И тем поддержать на долгое время свой авторитет Все молчали, следя за приближающимся кораблем День был ясный, дул свежий ветер И море почти не волновалось Это корабль, сказал корсар Опуская после внимательного осмотра трубу Да, это корабль, повторил генерал на спокойном лице которого с трудом можно было заметить тайное удовольствие. «Да, это корабль, и при том хорошо оснащенный», заметил третий, опуская трубу. «Видно по оснастке, что он должен вести ценный груз. Ваше мнение, Уильдер?» «Большое высокобортное судно», отвечал молодой моряк, который хотя и молчал, но все время наблюдал вместе с остальными. «Если моя труба не обманывает, то...» «Что такое?» «Я вижу, что он подходит к нам с носа». «И я тоже. Это большой корабль, который плывет под боковым ветром и быстро направляется сюда. Он переменил паруса минут пять тому назад». «Я это тоже заметил, но...» «Но что же? Нет сомнения, что он держит курс на северо-восток и, очевидно, хочет освободить нас от труда его преследовать. Что вы думаете об этом судне, генерал?» «Вид у него совсем не воинственный». «Не замечаете ли вы сигналов на судне?» спросил Уильдр с тревожным видом. Трудно себе представить, чтобы он нас заметил. Мы идем только на нижних парусах. Относительно сигналов заспорили. Одни х замечали, другие не видели. У нас от долгого наблюдения утомились глаза, сказал капитан. Надо вызвать свежего человека. Пойдите сюда, обратился он к матросу, работавшему на корме. «Что вы видите? Какой это парус там вдали?» Матросом, к которому обратились, оказался Сцепион. Сняв из уважения к начальству шапку и положив ее на палубу, он взял одной рукой трубу, а другой закрыл свободный глаз. Направив трубу в указанную сторону, он тотчас опустил ее и с изумлением взглянул на Уильдера. «Видали вы парус?» – спросил корсар. «Я вижу его простым глазом, но что вы видали через трубу?» «Корабль». «Да, это верно, но куда он направляется?» «На наш корабль». «И это верно, но выкинул ли он сигналы?» «У него три боковых брамсели». «Да, но заметили ли вы его флаг?» «У него вовсе нет флага». «Да, я так и думал. Можете идти. Впрочем, подождите. Каких размеров этот корабль?» «750 тонн». «Однако, ваш негр, мистер Уильдер, обладает способностью определять размеры еле видимого корабля, с точностью аптекарского веса. «Извините, пожалуйста, ему его глупость». «Глупость», – повторил корсар, переводя свой взгляд с одного на другого, потом на корабль. «Нет, этот человек, по-видимому, ничуть не сомневается в верности своего наблюдения. Так вы думаете, что это судно имеет точно такой размер, как вы определяете?» с ц и п и о н глядел попеременно на своего нового начальника и прежнего хозяина и на время совсем потерял способность речи. Но это состояние продолжалось одно мгновение, и лицо его вдруг приняло бессмысленное выражение. «Я вас спрашиваю, уверены ли вы, что не ошибаетесь даже на несколько тонн в определении размера корабля?» «Размеры его, как прикажете?» «Я думаю, тысячу тонн». «Да, тысячу тонн». «А может быть, триста тонн?» «Да, триста тонн». «Может быть, это Брик?» «Да, Брик». «Позовите ко мне Фида». «Беседа с вашими товарищами Уильдер». «Очень поучительно, и я постараюсь ею воспользоваться». Уильдер прикусил губы. На лицах остальных выразилось недоумение. Но они давно привыкли ко вспышкам своего командира. И Уильдер также остерегался возражать не вовремя. В это время показался старый матрос. И корсар снова прервал молчание. «Может быть, вы сомневаетесь, что перед нами парус?» Продолжал допрашивать корсар. «Да, является сомнение», – отвечал упрямо негр. «Слышите, что говорит ваш приятель, Фит? Он считает, что это не парус перед нами». Фит не имел оснований скрывать своего удивления и спросил негра с презрением. «Чем же тебе представляется этот предмет? Церковью, что ли?» «Да, я думаю, что это церковь», – согласился негр. «Черт возьми, черномазый идиот! Хотя, ваша милость, у них Африка не изобилует церквами, но спутать мачту с колокольней для моряка...» «Нет, Сцепион, если у тебя нет собственного самолюбия и уважения к друзьям, то его-то милости скажи». «Довольно». прервал Корсар. Возьмите вы трубу и скажите ваше мнение о корабле. Фит почтительно поклонился, взял трубу и долго внимательно рассматривал предмет. Потом глубоко задумался, как бы собираясь с мыслями для ответа, и только табачная жвачка перемещалась у него с одной стороны рта на другую. По-видимому, он делал большое умственное усилие. соображая что-то. «Я ожидаю вашего ответа», повторил капитан, считая, что уже прошло достаточно времени для того, чтобы обдумать ответ. «Я спросил бы вашу милость, если это не затруднит вас, сказать мне, какое сегодня число и какой день недели». Он тотчас же получил ответ. «Мы выехали при з ю т о с т и К ночи начал дуть Норд-Вест, и дул так целую неделю. Потом нас потрепал денек шторм, и вслед за этим, когда мы достигли этих вод, море все время оставалось спокойным, как пьяница перед бутылкой водки. На этом месте матрос замолчал, продолжая жевать табак. Но что вы думаете об этом корабле? Спросил корсар с некоторым нетерпением. «Что перед нами корабль, а не церковь? В этом нет сомнения!» Отвечал Фит решительным тоном. «Дает ли он по ветру сигналы?» «Может быть, он и переговаривается при помощи парусов. Фит этого не знает. Он видит только три б р а м с а л я «А как вы думаете, Уильдр, не видно ли между парусами чего-либо более темного?» «Действительно, там видно что-то, что я принял было за более светлую парусину, но не играли это солнечных лучей на парусах. В таком случае нас, значит, еще не открыли, и мы можем ожидать, спокойно наблюдая за ним и изучая его во всех подробностях». Корсар сказал это полусерьезно, полусаркастически. Потом отпустил матросов и обратился к стоящим около него в молчании офицерам. «Господа, время отдыха прошло, и судьба посылает нам случай показать свою храбрость. Я не берусь определить т о ч н о в о д о и з м е щ е н и е этого судна в 714 тонн, но вижу, как и всякий опытный моряк, «По расположению рей с сильной парусностью и оснастке, что это военное судно». «Все ли со мной согласны? Ваше мнение, Уильдер?» «Ничего не могу возразить. Вполне согласен с вашим мнением», – отвечал Уильдер. Лицо Корсара прояснилось. «Так вы думаете, что это корабль Королевского флота?» «Мне нравится ваш прямой ответ». «Теперь другой вопрос. Нападать ли нам на него или нет?» Вопрос был не из легких, и офицеры молчали, переглядываясь между собой. Тогда капитан поставил вопрос иначе. «Что же вы молчите, генерал? Вы человек опытный, и вопрос этот касается прямо вас». Вступать ли нам в битву или же развернуть паруса и удирать? Мои люди не умеют отступать. Доставьте им случай, и они покажут себя. Но для чего нам рисковать без нужды своей ш к у р о ю Это испанское судно, а испанцы часто посылают военные суда для прикрытия судов, везущих ценности. Заметил один из офицеров не любивший бесполезного риска без добычи. Посмотрим, если корабль откажется от нашего вызова, то значит он боится потерять богатый груз. В противном случае он будет храбр, как храбры бывают люди, которым нечего терять. Ваше мнение, б р е к с имеет основание, и мы не забудем его. Теперь по местам. Осмотрите ружья и пушки, но не привлекайте внимание экипажа. «Бой еще не решен, и если придется отказаться от сражения, не давайте повода думать, что мы отступаем от раз принятого решения». Все разошлись по местам. Уильдер также хотел удалиться, но командир удержал его. «Мы скучали в бездействии, мистер Уильдер. Теперь, кажется, появляется разнообразие». «Все может случиться, но я вас успел узнать, и уверен, что если меня не станет, то вы с честью замените меня. Постараюсь сделать все возможное, чтобы в случае такого несчастья ваше доверие оправдалось. Я вам верю. Однако ваши молодцы обладают острым зрением, они первые определили корабль. К этому легко привыкнуть в их положении». Однако более точное определение, указав, что это военное судно, сделали вы сами. Но 750 тонн, о которых сказал негр с такой уверенностью. Глупая привычка говорить наобум. Вы правы, но взгляните на корабль, какого он держится направления. Уильдер некоторое время внимательно наблюдал в трубу за ходом корабля. Потом взглянул на командира и, заметив недоверчивый взгляд, покраснел, стиснул зубы и молчал. «Ну что же, корабль?» – спросил корсар, отчеканивая каждое слово. «Он увеличил свою парусность, и через несколько минут мы его увидим весь». «Это прекрасный ходок. Он направляется прямо на нас». «Не думаю». «Его корма отклоняется к востоку!» «Верно, ваша правда!» Продолжал корсар, направив трубу на корабль. «Нас еще не заметили. Скорее убрать передний штаговый парус. Пусть они попробуют разглядеть наши голые мачты на таком расстоянии. Мы готовы и к битве, и к отступлению!» Заметил корсар. наблюдая за приготовлениями, которые были сделаны офицерами. «Признаюсь вам, Уильдр, что мне доставляет внутреннее удовольствие встреча с этим кораблем под британским флагом. Может быть, он окажется нам не по силам, но я отступать не намерен. Зато представьте себе, какое было бы удовольствие потопить этот корабль». «Я думаю, что люди нашей профессии предоставляют почести дуракам и предпочитают золото-железу». «Так вообще о нас думают. Но я лично охотнее предпочел бы нанести удар королевской гордости Георга, чем воспользоваться его сокровищами. Прав ли я, генерал?» – прибавил он, заметив приближение своего соратника. «Прав ли я в том, что и приятно, и почетно померяться силами с кораблем его королевского величества?» «Мы деремся для славы! При первом сигнале я к вашим услугам!» «Что это значит? Кто распустил Брамсель?» Вдруг вскричал корсар, и лицо его сделалось страшным. Внимание всех обратилось на мачту. Там на реях сидел фит, а парус т р е п а л с я по ветру. Шум, производимый парусом, вероятно, и помешал ему услышать слова капитана. Лицо матроса выражало полнейшее спокойствие и довольство, из которого его вывел грозный окрик капитана. «Почему приказанию вы распустили парус?» – спросил корсар. «По требованию ветра!» «Главного распорядителя на море!» «Все наверх! Сейчас же снять парус и стащить вниз этого дурака, осмелившегося нарушить мои приказания!» Несколько матросов бросились наверх. Парус был собран. Лицо корсара было сумрачно и ожесточенно. Уильдер никогда не видел его в таком состоянии и, опасаясь за участь своего товарища, Приготовился прийти к нему на помощь. «Что это значит? Как вы смели распустить парус без моего приказания? Я поторопился и вижу, что заслуживаю наказание». «Да, правда, и вы получите его. Отвести его в трюм и дать ему двадцать ударов». «Ну, это не первое знакомство с плеткой. Позвольте вступиться за виновного». Сказал Уильдер. Он часто ошибается, но у него всегда д о б р ы е намерение. Не защищайте господин Гарри, сказал Ричард с особым выражением. Парус был распущен, отрицать этого нельзя, и с п и н о Фида должна получить заслуженное. Я прошу вас простить его. Я ручаюсь, что это будет последним его ослушанием. хорошо «Забудем это», – сказал корсар, с усилием подавляя свой гнев. «Я не хочу в такой момент нарушать наши добрые отношения, но должен обратить ваше внимание на ту опасность, которую может принести нам подобная небрежность. Дайте мне трубку, я взгляну, ускользнула ли от внимания нашего противника эта болтавшаяся тряпка». ричард С торжествующим видом взглянул на Уильдера, но тот дал ему знак удалиться.